Покидая здание суда, я было подумал, а не заглянуть ли ради шутки к адвокату Дервину и попросить у него телефон его приятеля Бена Кука. Но моя голова была занята делами поважнее. Когда я, наконец, снова добрался до клуба «Зеленая луга», было уже за полдень, И я начал сокрушаться, что день будет неудачным до конца, если мне не повезет и я не встречусь с доктором Брэдфордом. Мальчишки-подносчики мечей вернулись с поля, и мастер смог представить их мне. Мы быстро договорились. Я предложил им бутерброды, бананы и мороженое, если они посидят со мной где-нибудь в тенечке. Там посидим, поговорим и перекусим. Разумеется, я оплачу им потерянное время. Они согласились. Мы раздобыли еду и нашли подходящее тенистое дерево. Один из парнишек, худенький, бледный, с русыми волосами, чаще других обслуживал Мануэля кимбола А другой был подносчиком мечей у Питера Оливера Барстоу. Это был коренастый, с шустрыми глазами и веснушчатым лицом мальчуган, которого звали Аллен. Мы еще устраивались под деревом и не приступили к еде, как он вдруг сказал. «Знаете, мистер, нам не платят». Что ты хочешь сказать, что вы работаете бесплатно? Нам не платят, когда мы не на поле, так что никакого потерянного времени у нас нет. Мы все равно сейчас не работаем. Неужели? Что-то ты больно честен? Будешь так продолжать, место в банке тебе обеспечено, но ну каешь свой сэндвич и банан. Пока они ели, я как бы невзначай завел разговор об Арсту и игравшей тогда четверке. Потому как мальчишки бойко заторатурили, я понял, что все это они повторяли уже раз сто перед прокурором Андерсоном, сыщиком корбытом, приятелями по работе, перед родными дома и одноклассниками в школе. Мальчишки были словоохотливые и готовы отвечать на любой вопрос. Это не давало мне оснований надеяться, что они скажут что-то новое. В их сознании уже застыла некая картина, и они сами уже в нее верили. Впрочем, я ничего особого и не ждал, но помнил поговорку Вульфа, что монетка, которую ищешь, может закатиться в самый темный уголок, куда не проникает цвет. Версии, услышанные от Ларри Барстоу и Мануэля Кимбола, казались не могли иметь вариантов. Когда мальчишки все съели... Я, наблюдая за ними, пришел к выводу, что бледнолицы уже ничего мне не скажет, и отпустил его. Майк остался. Это он обычно таскал на поле сумку борстоу и собирал его мечи. К тому же он показался мне более смышленным, и я надеялся, что, может быть, он что-то заметил, например, как вел себя доктор Бредфорд. Но он меня разочаровал. Он только запомнил, как доктор запыхался от бега и как все его ждали. Когда он, осмотрев Барстоу, поднялся, то был очень бледен, но спокоен. Я спросил о сумке с клюшками. Парнишка утверждал, что поставил ее в машину Барстоу, прислонив к переднему сиденью. «Ты был расстроен, Майк, и мог чего-то не запомнить. В таких случаях люди всегда нервничают и расстраиваются». «Может, ты поставил сумку в другую машину?» «Нет, сэр. Я не мог этого сделать. Другой машины там не было. Может быть, ты взял чью-то другую сумку?» «Нет, сэр. Я не растяпа какой-нибудь. Когда работаешь здесь, то глаз уже наметан. Всегда проверяешь по головкам, все ли клюшки в сумке. Когда я поставил сумку в машину, я пересчитал клюшки и заметил, что все они были новые. «Новые?» «Да, сэр. Новые». «Почему? Разве Барстоу поменял клюшки?» «Нет, сэр. Просто жена подарила ему новый набор клюшек». «Что?» «Да, сэр. Мне не хотелось его пугать своей реакцией на его слова, поэтому я сорвал травинку и стал медленно ее жевать». «Откуда ты знаешь, что его жена подарила ему клюшки?» «Он сам мне сказал». «Когда он сказал тебе это?» Когда я подошел к нему, он пожал мне руку и сказал, что рад меня снова видеть. Я тоже был рад, потому что в прошлом году он был моим корешем. «Подожди, о чем ты говоришь, Майк? Что значит кореш?» Он улыбнулся. «Мы так называем тех, кто, выбрав нас, уже не меняет». «Понимаю. Ну и что дальше?» Он сказал, что рад меня снова видеть. А когда я взял его сумку, то увидел, что все клюшки новые». «От Хендерсона. Высший класс. Он был очень рад, что клюшки мне понравились. И сказал, что эта жена ему подарила их на день рождения. Я протянул мальчишке оставшиеся два банана, и он стал снимать с них кожуру. А я молча смотрел на него. Спустя минуту я сказал, «Ты знаешь, что Барстоу был убит отравленной иглой, которая выстрелила из ручки клюшки?» Он застыл с набитым ртом и молчал, пока, наконец, не проживал. «Я знаю. Это все говорят». «А ты что, не веришь?» Он упрямо тряхнул головой. «Пусть мне докажут». «Почему ты так говоришь?» «Я не верю, что это возможно. Я держал в своих руках немало клюшек и не понимаю, как такое можно сделать». Я улыбнулся. «Ты великий скептик, Майк». «Знаешь, что говорит мой хозяин по этому поводу? Он говорит, что скептицизм — это хороший сторожевой пес, если знаешь, когда спустить его с поводка. Ты случайно не знаешь, когда у мистера Барстоу был день рождения?» Он этого не знал. Я еще попытался расспросить его о чем то но ухватиться было не за что. Да и перерыв уже кончался. На поле стали появляться игроки, и мой юный собеседник вскоре окончательно потерял ко мне интерес. Я только было собирался сказать ему, что наш пикник окончен, как он опередил меня, вскочив с места так быстро, как позволяли ему его молодые ноги. Он торопливо бросил в мою сторону. «Простите, мистер, я там вижу моего игрока». И был таков. Я собрал обрывки бумажных пакетов и банановую кожуру и направился к зданию клуба. По сравнению с утром, гостей в клубе прибавилось, и мне пришлось просить швейцара найти управляющего, потому что сам я его уже не мог разыскать. Конечно, управляющий был занят, но он все же проводил меня в библиотеку и сказал, что она в моем распоряжении. Я скользнул глазами по книжным полкам и сразу же нашел красный том справочника «Кто есть кто в Америке?». Отыскать в нем то, что было нужно, не составило труда, потому что я уже заглядывал в него в библиотеке моего шефа. Я прочел. Барстоу Питер Оливер. Писатель, педагог, физик. Родился в Четхеме, штат Иллинойс. 9 апреля 1875 года. Поставив справочник на место, я вышел в холл, где были телефонные будки и, позвонив Саре Барстоу, попросил разрешения заехать. Поместье Барстоу было в двух милях от загородного клуба. Мне все равно было по пути, и мне надо было выяснить детали тех новых обстоятельств, которые мне стали известны. Огибая веранду клуба и направляясь к тому месту, где я оставил свой родстер, я увидел на веранде Мануэля Кимбала. Он стоял в группе беседовавших людей и, увидев меня, кивнул в знак приветствия. Я тоже ответил ему кивком, и потому как все из его компании повернулись и уставились на меня, понял, о чем они могли разговаривать. Через десять минут я уже был в поместье Барстоу. Смол провел меня не в ту комнату, где я был вчера, а в одну из гостиных. Через несколько минут вошла Сара. Она была бледна, но, как я понял, полна решимости. Не желая того, я своим звонком больше, чем нужно, встревожил ее. Мне надо было бы сразу сказать ей о причине своего неожиданного визита. Не в моих правилах пугать людей, когда это не нужно. Я встал. Она продолжала стоять. «Я прошу у вас всего несколько минут», — сказал я. «Я бы не беспокоил вас, если бы неожиданная информация, заинтересовавшая меня. День рождения вашего отца, 9 апреля?» У нее был такой вид, словно ей не хватало воздуха. Она только кивнула. И в этот день ваша мать подарила ему новый набор клюшек. «О!» — вырвалась у нее, и она ухватилась рукой за спинку стула. «Прошу вас, мисс Барсту» успокойтесь и придите в себя. Я уверен, вы знаете, что Ниравульф не станет вам лгать, а пока он платит мне, считайте, что я это он. Мы можем задавать вам любые каверзные вопросы, но мы никогда не пойдем на откровенную ложь. Если вас мучили сомнения, и вы думали, что клюшка, с помощью которой был убит ваш отец, могла оказаться в том самом наборе, который подарила ваша мать, то выкиньте это из головы. У нас есть основания считать, что там этой клюшки не было и не могло быть. Она смотрела на меня. Губы ее двигались, но слов не было слышно. Боюсь, она не устояла бы на ногах, если бы не держалась за спинку стула, а уцепилась она за нее крепко. Может, то, что я вам сказал, что-то для вас значит, а может и ничего не значит» но я считал нужным немедленно сказать вам, как только сам это узнал. Если это вам поможет, я буду очень рад, но хотел бы рассчитывать на взаимность. Как вы на это смотрите? Мне тоже иногда бывает нужна помощь. Скажите, то, что вы обратились к Нировульфу с такой странной просьбой, это связано с подарком вашей матери? Кажется, она наконец обрела дар речи, ибо вдруг сказала... «Я не верю, что вы можете сказать мне неправду. Это было бы слишком жестоко. Да я и не стал бы вам лгать. А если бы и пошел на такое, то теперь вам бояться нечего, потому что я знаю о подарке. И вы можете смело, не впадая в панику, ответить на мой вопрос. «Значит, именно это так мучило вас все время?» «Да», — ответила она. «То есть... да, это...» «Понимаю». «Ваша матушка бывает непредсказуема. У нее странные фантазии в отношении вашего отца. Она дарит ему набор клюшек к дню рождения. А что еще?» «Ничего». Она сняла руку со спинки стула, но тут же снова ухватилась за нее. «Мистер Гудвин, я, пожалуй, сяду», — тихо промолвила она. Я поспешил к ней, взял ее за руку, ногой осторожно пододвинул ей стул и, не отпуская ее руки, ждал, когда она опустится на него. Сев, она закрыла глаза. Я молча ждал, когда она придет в себя. «Вы правы, я должна успокоиться», — наконец сказала она. «Я нездорова. Все от переутомления». Это началось давно. Я всегда считала мою мать прекрасным человеком. «Я по-прежнему так о ней думаю. Более того, я уверена в этом. Но все это так ужасно. Доктор Бредфорд думает, что теперь, когда умер отец, она выздоровеет, и с ней никогда не повторятся эти... эти странные состояния. Но как бы я ни любила ее, это слишком дорогая плата. Нам было бы куда лучше без современной психологии». Она раскрывает нам ужасные вещи о нас самих. По настоянию отца я стала изучать ее. Но теперь хоть в одном вы можете быть уверены и выбросить все сомнения из головы. Да, но я еще не способна осознать это. Понимание придет потом, я знаю. Я хочу поблагодарить вас, мистер Гудвин. Я очень виновата перед вами. Вы считаете, что моя мать не имела никакого отношения? Что она не могла? Я утверждаю, что 9 апреля, когда ваш отец получил в подарок набор клюшек, в нем не было и не могло быть той, которая стала потом причиной его смерти. Она была изготовлена лишь месяц спустя. Вы уверены в этом? Абсолютно уверен. Ну что ж, это честная сделка, сказала она и, подняв на меня глаза, попыталась улыбнуться. Я восхищался ее мужеством, понимая, чего стоили ей ее сомнения и ночи без сна. Каждый, у кого есть хоть капля совести, на моем месте встал бы, откланялся и оставил ее в покое. Но интересы дела превыше всего, и я не мог позволить себе упустить такой шанс. Она уже успокоилась и было самое время попросить ее о помощи, чтобы развязать еще один крепкий узелок. «Вы не могли бы мне сказать, кто вынул из машины сумку с клюшками и куда она потом подевалась?» Прямо спросил я. Смол вынул ее из машины. Не колеблясь, ответила девушка. Сердце радостно ёкнуло, как тогда, когда я увидел на лице Вульфа первые признаки того, что его хандра проходит. «Теперь-то она мне все расскажет», — подумал я, и, не давая ей опомниться, спросил. «Куда он ее отнес?» «Наверх, в кабинет отца. Кто взял ее потом из кабинета?» «Я. В субботу вечером, после того, как нас посетил мистер Андерсон. В воскресенье его люди произвели у нас обыск. Они искали сумку с клюшками». «Куда же вы ее спрятали?» Я отвезла ее в Территаун. Там села на паром и на середине реки бросила сумку в воду. Я предварительно набила ее камнями. Вам повезло, что вас не выследили. Вы, надеюсь, хорошо осмотрели клюшку номер один. Разобрали ее на части? Мне было не до того. Я очень спешила. Вы не осмотрели клюшку? Вы даже не вынули ее из сумки? Нет. Я изумленно поглядел на нее. Я был лучшего мнения о вас, мисс Барстоу. Не думал, что вы окажетесь такой дурой. Вы обманываете меня. Нет, нет, мистер Гудвин, это правда. Я все еще не мог прийти в себя. Значит, вы проделали все это, даже не поинтересовавшись клюшкой? О, женщины! А что в это время делали ваш брат и доктор Брэдфорд? играли в бильярд, девушка покачала головой. «Они к этому не имеют никакого отношения. А теперь доктор Брэдфорд утверждает, как вы сказали, что вашей матери станет лучше. Но если он так думает, она остановилась. Я совершил ошибку, упомянув о ее матери. Она снова замкнулась. После минутного молчания...» Она, наконец, подняла голову и посмотрела на меня. Я впервые увидел в ее глазах слезы. Две слезинки, повисшие на ресницах. «Вы просили мистер Гудвин сделать шаг навстречу?» «Я его сделала». Что-то в ней, возможно, слезинки на ресницах, делало ее похожей на испуганного ребенка, который стремится быть храбрым. Я невольно протянул руку и ободряюще коснулся ее плеча. «Вы молодчина, мисс Барстоу, а теперь я оставлю вас в покое». Я вышел в холл, взял свою шляпу и уехал. И все же, ведя машину, я все время повторял себе, что осталась кучка всяких «но», и среди них Чувство, что несмотря на ее дочернюю преданность и тот факт, что девушка мне нравилась, я бы с удовольствием по-отцовски отшлепал ее как следует. Подумать только, даже не взглянула на Клюшку. Но приходилось ей верить, и я действительно верил. Она ничего не придумала, так оно и было. Итак, прощай, Клюшка. С большим трудом, правда... Ее можно было бы поднять с дна реки, но обошлось бы это в сумму большую, чем удалось бы выудить из Нировульфа. Так что о клюшке придется забыть. Проезжая Уайт Плейнс, я опять едва удержался от соблазна завернуть в окружную прокуратуру и предложить Андерсону пари на 10 долларов, что сумка с клюшками, а главная клюшка, убившая Барстоу, лежат на дне реки Гудзон на полпути между Теретауном и Наяком. Неплохая мысль, думал я. Прокурору ничего не стоит послать туда парочку катеров и кошками пошарить по дну реки. Но судя по тому, как развивались события, этого, пожалуй, не стоило делать. Я решил вернуться в Нью-Йорк другой дорогой, по шоссе Блюбери, и ради любопытства взглянуть на то место, где нашли тело Карла Маффея. Не то, чтобы я надеялся найти там булавку от галстука убийцы, или его водительские права, валяющиеся на траве. Просто я подумал, что не мешает еще разок взглянуть на это место. Однако я и без того поломал расписание, заехав по поместье барстоу. Пожалуй, лучше всего позвонить Вульфу по телефону уже из города». Я выбрал кратчайший путь в Нью-Йорк. На парк-авеню из аптеки я позвонил хозяину. Около полудня он снова пытался связаться с Брэдфордом, но тот по-прежнему занят и к телефону не подходит. Он советует мне нанести визит к доктору. Я и без него уже понял, что означает эта постоянная занятость доктора Брэдфорда. Все кончится тем, что он куда-нибудь сбежит. Поэтому через 10 минут я уже был на 49-й улице. Машину я оставил за углом. Клиника доктора Брэдфорда стоит того, чтобы о ней упомянуть. Вестибюль был достаточно просторным, чтобы высадить вдоль стен бразильский папоротник. А приемная была просто величественной. Хотя мебель, ковры, картины отнюдь не говорили о кричащей роскоши, а наоборот о вкусе и скромности. И тем не менее, было ясно, что здесь все делается с размахом, включая счета за прием. Но приемная оказалась совершенно пустой. Сестра в накрахмаленном белом халатике, сидевшая за столом, сообщила, что доктора Брэдфорда еще нет. Она, казалось, была немало удивлена тем, что я этого не знаю. Затем она справилась, постоянный ли я пациент и бывал ли я на приеме раньше и, наконец, изволила объяснить, что ранее половины пятого доктор прием не начинает, и вообще он не принимает без предварительной записи. Когда я заметил, что именно по этому поводу я и хотел бы его повидать, она удивленно подняла брови. Пришлось ретироваться. Сначала я подумал, что, пожалуй, стоит подождать его здесь. Но было всего лишь три часа. Поэтому я сел в машину и стал обдумывать со всех сторон сложившуюся ситуацию. Я надеялся, что у меня родится какая-нибудь идея, как с пользой провести это время. Через минуту я уже знал. Зайдя в один из ресторанчиков на парк-авеню и заглянув в телефонную книгу, я затем сел в машину и нажал на стартер. Сначала я ехал по 69-й улице, потом свернул на 5-ю авеню. И, наконец, выехав на 41-ю, взял курс в восточную часть города. Конечно, в Нью-Йорке припарковаться целая проблема. Машины сплошной линией стоят у края тротуара, уткнувшись друг другу в задний бампер. Пришлось ехать почти до 3 авеню, пока, наконец, отыскалось местечко для моей машины. Пройдя назад два квартала, я нашел нужный мне адрес. Это был совсем новый дом высотой с милю. В справочнике было сказано, что то, что мне нужно, надо искать на двадцатом этаже. Лифт мигом доставил меня туда, и я легко нашел дверь с табличкой «Медицинский вестник столицы». В приемной за столом сидел молодой человек, что уже было приятным сюрпризом. «Я хотел бы попросить вас об одолжении, если вы не очень заняты и согласны мне помочь», — ведь ей вата начал я. «Мог бы я получить у вас сведения о конференциях или семинарах медицинских ассоциаций, состоявшихся в Нью-Йорке 5 июня сего года?» Он улыбнулся. «Видит Бог, я не так уж занят. Разумеется, я готов вам помочь. Одну минуту». «Вы сказали, 5 июня?» Он отправился к стеллажам с журналами и снял один из них. «Это наш последний выпуск. Здесь должно быть то, что вам нужно». Он стал листать журнал, потом остановился, внимательно вглядываясь в страницу. «Я ждал». Э -э, за 5 июня таких сведений нет. Посмотрим в разделе последних новостей и объявлений». «Вот, есть». 5 июня в отеле Никербокер состоялась конференция Нью-Йоркской ассоциации невропатологов. Я попросил разрешения взглянуть, и он передал мне журнал. Я пробежал глазами нужный мне абзац. Угу, это всего лишь сообщение о конференции. Вы, разумеется, печатаете их заранее. А нет ли у вас чего-нибудь вроде отчета или стенограммы? Он покачал головой. «Это появится в следующем номере». «А что именно вас интересует?» «Может быть, это можно найти в газетах?» «Может быть. Сегодня я газет не видел. Меня интересует доклад доктора Брэдфорда. Собственно, меня интересует, был ли он на этом заседании. Вы, случайно, не знаете?» Он пожал плечами. «Если вам так уж нужно узнать, почему не спросить у него лично...» Я ухмыльнулся. Не хочу его беспокоить по пустякам. Разумеется, это самый простой выход, но я случайно оказался рядом с вами и подумал, что, узнав это у вас, сэкономлю время. «Подождите, я сейчас!» — внезапно воскликнул молодой человек и исчез за дверью ведущей во внутреннее помещение редакции. Он действительно был точен и, вернувшись, сообщил. Мистер Эллиот утверждает, что доктор Брэдфорд не только был на заседании, но и даже читал там доклад. Мистер Эллиот, как сообщил мне юноша, это редактор Вестника. Я спросил, не мог бы я поговорить с ним. Молодой человек тут же снова исчез за дверью, а через минуту в приемную вошел крупный краснолицый мужчина в жилетке. «В чем дело? О чем идет речь?» – поинтересовался он. Я объяснил ему. Он вытер лоб носовым платком и рассказал мне о конференции и о том, как доктор Брэдфорд прочитал им чрезвычайно интересный доклад. Сейчас он пишет об этом статью для августовского номера Вестника. На мои уточняющие вопросы он ответил, что действительно имеет в виду доктора Натаниэля Брэдфорда, имеющего на 69-й улице свой кабинет. Он знает доктора много лет. Разумеется, он не может сказать мне точно, в котором часу он приехал в отель, но обеды конференции состоялись во второй половине дня. В семь вечера он видел доктора в ресторане, а в 10.30 на трибуне конференц-зала. Я поблагодарил, попрощался и ушел. Возвращаясь, я как последний мальчишка испытывал злость от неудачи. «Какого черта Брэдфорд оказался на этом заседании?» «Да еще читал там какой-то доклад, когда, по моим расчетам, он должен был в это время всадить нож в спину Карла Маффеи в округе Вестчестер. Я думаю, не будь я так зол, я бы еще год добивался встречи с доктором Бредфордом. Но злость мне помогла. Когда я вновь появился в его приемной, там было всего два пациента. Доктор был в кабинете и вел прием». Я попросил у сестры листок бумаги, сел, подложил под него какой-то журнал и быстро набросал записку следующего содержания. «Доктору Брэдфорду, в течение последних нескольких дней я считал вас убийцей, а теперь оказалось, что вы просто старый олух. Такой же комплимент хочется сделать миссис Барстоу, ее сыну и ее дочери». «Мне понадобится всего 3 минуты, чтобы объяснить вам, почему я так думаю». «Арчи Гудвин. По поручению Нира Вульфа». Доктор Брэдфорд уже принял первых двух пациентов, но за это время в приемной появились новые. Я предупредил сестру, что сейчас моя очередь. Она рассердилась и принялась мне объяснять, что такое предварительная запись, но я бесцеремонно прервал ее». «Никакого землетрясения не произойдет, если вы передадите доктору эту записку. Поверьте, я очень спешу. Дома меня ждет маленькая сестричка. И не вздумайте читать записку. Там есть неприличные слова». Сестра с отвращением посмотрела на меня, но записку взяла и скрылась за дверью кабинета. Через минуту она уже стояла на пороге и называла мою фамилию. Я не оставил в приемной свою шляпу, а прихватил ее с собой, на тот случай, если вдруг вызовут полицию. Одного взгляда на доктора Брэдфорда было достаточно, чтобы понять, насколько нелепы и смехотворны были мои подозрения. Жаль, что я не увидел его раньше, тогда бы мне в голову не полез этот дурацкий бред. Он был высок ростом, очень серьезен и необычайно вежлив». Настоящий джентльмен старой закалки и, к тому же, носил бакенбарды. В прошлом веке случалось, что джентльмены с бакенбардами убивали ножом на повал свою жертву, но это было так давно. Сейчас представить такое невозможно. Ко всему доктор Брэдфорд был сед как лунь. Сказать по правде, каким бесспорным после посещения редакции медицинского вестника мне не казалось его алиби на 5 июня, я по-прежнему был склонен искать в нем уязвимые места, чтобы хоть за что-то зацепиться. Я подошел к его столу, а он молча смотрел на меня и ждал, когда сестра закроет за собой дверь. — Вы Гудвин и тоже гений? — Да, сэр, — ухмыльнулся я. — На меня перешло от Нира Вульфа. — А, вспомнил. Вульф похвастался перед мисс Барс то, что он гений. И она, разумеется, рассказала вам. А вы, конечно, решили, что это шутка. Нет, я человек широких взглядов. Но кем бы вы ни были, гением или упрямым ослом, я не могу из-за вас заставить моих пациентов ждать. Что означает ваша записка? Приманка? Даю вам три минуты на объяснение. О, этого вполне достаточно. Скажем, например, так. Неравульф располагает фактами. На основании этих фактов он пришел к определенному заключению, как и почему умер Барстоу. Вскрытие подтвердило правильность его заключения и таким образом подтвердило правильность фактов. Следовательно, они стали неотъемлемой частью общей картины и тот, кто убил Барстоу, должен соответствовать подтвержденным фактам. Никто из семейства Барстоу им не соответствует. Не соответствуете и вы. Вы просто для этого не годитесь. Продолжайте. Продолжать? Это всего лишь общие слова. Они требуют подтверждения. Уточните конкретно. Нет уж, увольте. Я решительно тряхнул головой. Гении так не работают. Вам не удастся вытряхнуть нас, как мешок с земляными орехами? Во-первых, на конкретное подтверждение трех минут мало. На это потребуется куда больше времени. Во-вторых, ничто не делается просто за так. Нахальство, конечно, вам не занимать. Что вас заставило перепутать тромбоз коронарных сосудов, скажем, с эпилепсией, а после этого бояться подходить к телефону в течение нескольких дней? «Или вы считаете, что Ниравульф тратит свое время и деньги на то, чтобы разогнать тучи, сгустившиеся над вашей головой? Не думайте что он согласится, чтобы ваши неприятности ему досаждали? Считаете, что я написал вам эту записку лишь для того, чтобы полюбоваться на ваши бакенбарды? Нет, вы порядочный нахал». «Черт побери», — не выдержал старикан. «Ваше негодование очень эффектно и впечатляет, но это одни слова». Доктор посмотрел на часы. «Думаю, мне не надо говорить вам, мистер Гудвин, как вы меня заинтриговали. И хотя я по-прежнему считаю извлечение скандалов из могил недостойным способом зарабатывать себе на жизнь, я буду признателен вам и Ниравульфу, если ваше заявление будет подкреплено доказательствами». «Вы могли бы прийти сюда в половине седьмого?» Я покачал головой. «Я всего лишь посыльный. Нировульф обедает в семь. Он живет на западной 35-й улице и приглашает вас отобедать с ним сегодня. Вы согласны?» «Разумеется, нет. Хорошо. Тогда все». Мне уже порядком надоел этот старый замшелый столб общества. Если вас будет мучить чесотка от любопытства, не вините нас. Особой нужды в ваших секретах у нас нет. Просто хотелось по ходу дела совсем разобраться. Мои три минуты истекли. Я повернулся, чтобы уйти, но не спешил. Когда я коснулся дверной ручки, за спиной я услышал голос. «Мистер Гудвин!» Не отпуская дверную ручку, я обернулся. «Я принимаю приглашение мистера Вульфа. Буду у вас в семь». «Окей. Я оставлю адрес вашей секретарши». С этими словами я удовлетворенный вышел. Глава двенадцатая «Я часто гадал, сколько в Нью-Йорке найдется людей, готовых дать Вульфу деньги взаймы». «Я насчитал чуть более тысячи. Потом, подумав, ужал ровно до одной тысячи. Конечно, тех, кто остался ему благодарен, гораздо больше. Но есть и такие, у которых много причин ненавидеть его. Я понимал, что надо быть в определенных отношениях с человеком, прежде чем захочешь попросить у него денег». И к тому же надо быть уверенным, что в ответ ты получишь их, а не недовольную гримасу или смущенное бормотание. Для этого должны быть взаимное доверие, доброжелательность, благодарность, не омраченное сознанием обязательства, что всегда тяготит и оставляет чертовски неприятный осадок. Да, пожалуй, не более тысячи. Я не скажу, чтобы Вульф когда-нибудь злоупотреблял этим». Помню, пару лет назад, когда нам действительно понадобились деньги, я предложил обратиться к мультимиллионеру, который был обязан моему хозяину всего лишь такой безделицей, как собственная жизнь. Но Вульф, не задумываясь, отверг мою идею. — Нет, Арчи, — сказал он, — в природе есть закон. Преодолев инерцию, движущая сила возрастает. «Начав брать деньги в долг, я кончу тем, что уговорю министра финансов отдать мне весь золотой запас страны». На что я ему тогда ответил, что, судя по состоянию наших дел, мы нашли бы ему применение, и не только ему. Однако Вульф наотрез отказался брать деньги в долг. Следует заметить, что после обеда в среду в мой список безоговорочно был внесен доктор Натаниэль Бредфорд. Вульф буквально очаровал его, как он это умеет, если захочет. До прихода доктора между шестью и семью я коротко информировал Вульфа о событиях дня. За столом я сразу заметил, что Вульф разделяет мое мнение, что доктор Бредфорд вне подозрений. Мой хозяин держался на редкость непринужденно». Обычно от моего наметанного взгляда никогда не ускользал тот момент, когда в беседе Вульф переходил на официальный тон, означавший всегда одно. У его собеседника прибавилось шансов угодить за решетку. И не без его, Вульфа, помощи. На этот раз хозяин и гость беседовали об альпийских садиках, экономике страны и политиках. Вульф выпил три бутылки пива, Брэдфорд бутылку вина. Я пил молоко. Правда, до обеда у себя в спальне я подкрепился рюмочкой хлебной водки. Разумеется, я рассказал Вульфу, что думает старый доктор о профессии сыщика, и от себя добавил, как я расцениваю подобный выпад. На что Вульф ответил «Не принимай близко к сердцу, Арчи». — Это всего лишь пережиток фетишизации варварских предрассудков. Еще одно ваше эффектное изречение без всякого смысла. — Ошибаешься, Арчи. Я не терплю дешевых эффектов, пора бы знать. Создав манекен по своему образу и подобию, и дав ему нос, не будешь же ты ждать, что у тебя пойдет кровь из носа? — У меня нет. «А вот ему, когда все это закончится, я бы с удовольствием врезал». Глядя на мою нехорошую ухмылку, Вольф скорбно вздохнул. «Вот видишь, мое изречение не так уж лишено смысла». После обеда в кабинете Вольф предупредил старого доктора, что хотя у него есть к нему вопросы, он все же начнет не с них, и рассказал ему все о Карла Аффее, газетных вырезках, об испуге Анны Фиоры, когда он спросил о клюшке, о его, Вульфа, попытке заключить пари с окружным прокурором Андерсоном, о письме и 100 долларах, которые получила Анна Фиоры. Рассказав все это, он закончил словами. «Начав свой рассказ, я не взял с вас обещание, что все останется между нами. Но теперь я прошу вас об этом». «Ибо здесь затрагиваются и мои интересы. Я хочу получить пятьдесят тысяч долларов». Брэдфорд успокоился и размяк. Он все еще не понимал Вульфа, но уже не питал к нему недоверия и обиды. А от доброго вина он вообще стал видеть в нем своего друга. «Удивительная история», — заметил он. «Удивительная». «Разумеется, я никому не расскажу, я оценю ваше доверие. Но я не совсем понял отдельные детали и еще кое-что, но прекрасно понял одно. Правда о смерти Барстоу необходима вам для поисков убийцы Карла Маффея. И, как я понимаю, вы сняли с Сары и Ларри груз гнетущего страха» а меня освободили от ответственности, которая оказалась большей, чем я вправе был на себя брать. Я благодарен вам, поверьте. Вульф снисходительно кивнул. Разумеется, есть кое-какие нюансы, которые ускользнули от вас, но главное мы установили. Не миссис Барстоу, не ее сын и дочь... А также не вы, доктор Брэдфорд, не убивали Карла Маффеи. А роковая клюшка никак не могла попасть в сумку Барстоу. Правда, остается теоретическая возможность того, что кто-то из вас или вы все вместе, сговорившись, убили Барстоу. В таком случае, также теоретически... «Можно предположить наличие соучастника, которому поручалось убрать Карла Маффея». Брэдфорд насторожился и уставился на Вульфа, но потом успокоился. «Ерунда! Вы сами в это не верите!» Он все же не отрывал от Вульфа настороженного взгляда. «Э, «Действительно ведь не верите? А почему?» «Мы еще придем к этому!» А теперь ответьте мне. Моя откровенность заслуживает ответной откровенности с вашей стороны. Я с вами откровенен. Раз так, тогда скажите, когда и как миссис Барстоу покушалась на своего мужа?